С, местным с местным небом, небом я, прикрыл, я ковриком, ковриком, Одна группа. Глава 26. Люди и люди, ковры и ковры. А не пристало ли нам с тобой вспомнить что-нибудь эпическое и немного удариться в историю? Добавить, так сказать, академичности и энциклопедичности в наше повествование. Например, играла ли группа «Король Шут» чужие песни? Да, играла. Вообще, отношение к чужим песням у нас с горшком было однозначно негативное. В смысле, играть. Слушать — да, конечно. Но играть — нет. То есть, если своих песен нет, так можно и чужие поиграть. Ничего плохого тут нет. Ну а мы, как только написали свою первую песню, сразу же отказались от того, чтобы играть чужие. Ну как отказались? Это было западло. Да и какой смысл играть чужие, если можно сочинить свои? Ведь правда? Хотя напомню, что нам было по 15 лет. Горшок совершенно искренне и совершенно справедливо считал, что, разбирая чужие песни, ты учишься думать как их автор и тем самым ограничиваешь свой потенциал. В этом я с ним был полностью согласен, но плюс к этому повторюсь. Но ну насколько же прикольней придумывать и аранжировать свои песни по сравнению с копированием «Чужих»? Не сравнить. Хотя, конечно, до многого приходится доходить самому и открывать уже давно открытое, но это мелочи. Все равно свои песни играть интереснее, а это главное. Со временем мы все же начали играть «Чужие песни». И, исключая исключения, о которых скажу тебе исключительно дальше, со временем выработали некоторые правила. Даже смешнее, они у нас негласно существовали, а сформировал и оформил слова их «я», поэтому и запомнил. А Горшок потом утвердил, да еще и сказал, «Так это ж само собой разумеется». Итак, правила. Первое. Песня должна быть сыграна лучше оригинала. Второе. Если уж не лучше, то, по крайней мере, более интересно. Третье. И уж точно не хуже, ни по какому признаку. Четвертое. И самое главное. Упаси бог, если она будет такая же. И все отличие будет в том, что ее, эту песню, сыграли другие музыканты. Это главное, ясен пень, сказал Горшок. Так что давай с тобой послушаем, а я вспомню, какой кавер, когда и как появился. Первое. Yellow Submarine. Как я уже, по-моему, писал в предыдущей книге, написано по заказу. Тфу. То есть не написано, конечно, а сделано в нашей аранжировке. Пришел наш директор Шумный и говорит, мол, я вписал вас в фестиваль Бетловский, там будет съемка для ТВ. Это по тем временам было круто для нас. Только, говорит, проблемка, нужно сыграть хотя бы одну бетловскую песню. Но мы сначала разозлились. С какого-то хера нам какие-то битломаны будут указывать, что играть. А потом направили эту злость в творческое русло. Давайте сделаем такой панк-рок, чтобы всем страшно стало, но при этом весело. И сделали. Поскольку в то время я везде старался вставить басовые соло, то и вставил их где только мог, очень быстрые, на пределе моих тогдашних возможностей. А в конце песни, в последних припевах, ты можешь услышать отсылки к различным стилям панк-рока. Короче, весело получилось, что и говорить. Вторая. Терлим бом бом Дело было так. Мы сидели на точке у кабана. Почему сидели, а не стояли, ты можешь прослушать в предыдущей книге. А если лень, скажу. Потолки там были метр семьдесят. Так вот, сидели мы, значит, на точке с горшком, причем вдвоем, поскольку больше на репетицию по каким-то причинам никто не пришел. Какой-то был пересменок. Поручик в очередной раз уходил из группы в бизнес. Якова мы еще к себе в группу не позвали. А князь рубился дома в компьютер. Совершенно справедливо полагая, что тащиться на просвет из Купчина — это... Ну, ты понял, да? И вот мы обсуждали предстоящий концерт в Тамтаме и думали, как бы нам привнести в выступление этакий элемент театра и дураковаляния. И надумали, что неплохо было бы наши серьезные вещи, а все наши песни мы полагали серьезными, «разбавить чем-нибудь веселеньким и дурацким». Горшок предложил спеть песенку «Гнома» из старого мультика про Нильса и его путешествие с дикими гусями. Кстати, офигенский мультик, посмотри. Вот только что вспомнил. Группа Такила Джаз» из этого мультика взяла кусочек. «Ты еще крепкий старик, Розенбом!» Но не будем отвлекаться. И вот в этом мультике «Гном» поет терлим бом бом тирлим бом бом а «Гном» идет купаться, или что-то около того. Но поскольку ни слов, ни мелодии этой песенки мы не помнили, то Горшок придумал совершенно роскошный выход на сцену, в смысле танец, и акапелла начинал «Терлим-бом-бом, терлим-бом-бом, клянусь своим дурацким лбом». И на слове «бом» следовал заключительный прыжок, он выдавал какие-то немыслимые коленца и бил себя кулаком по голове. В то же время я на первое «Терлим» начинал наигрывать мелодию на гитаре развивал ее и соответственно на альбом появлялся четкий рифак довольно затейливо было и красиво к моему глубочайшему сожалению так ее никогда и не записали Третье. шар голубой тут мы придумали сыграть тоже старую при старую если не сказать при старую песенку из кинофильма «Юность Максима». С ней мы не особо заморачивались. Подобрали и сыграли, как помним, вставив только проигрыш. Поэтому, когда в группе появился Яков, то ему просто показали, и с этим не было проблем. А вот почему мы решили ее играть, я не помню. Точнее, помню, что причина какая-то была, но вот какая... Все версии происхождения этой песни в нашем репертуаре, что я нашел в интернете, мы придумали позже, для смеха. И все они неверные. И даже у горшка, тоже много позже, я спрашивал по чьей-то просьбе, а нафига мы стали ее играть, да еще включили в альбом. Но он сказал мне то же самое. Мол, причина была, но какая не помню. Так что и не будем об этом. Замечу лишь э, мой друг и слушатель, что мультик, о котором я тебе рассказал, 1955 года выпуска, а кино тридцать пятого года. Что, как я думаю, говорит о многом. Например, что кое-кто из нас старый пень. Четвёртое. И раз уж мы заговорили о старых временах, то вот следующая песня. Это «Насколько же мы с тобой углубились во время?» Страшно вспомнить. Мы еще Цоя живым застали. Прикинь. И, кстати, с детства любили и уважали его творчество. Так вот, приходит однажды на точку горшок с князем. Любили они пары ходить. А мы там репетируем. Не так давно в мою жизнь ворвался Бейкер, А Фендер BXR 200 у меня и так был и очень я любил на нем звуки издавать. Причем в то время старался изобразить что-то, как у «Стрэнглэрс». И вот Горшок приходит и говорит «Есть маза сделать песню Цоя». А я обрадовался сразу «О!» говорю «Круто! Я даже знаю как». А он такой «Да как ты, блин, знаешь, если мы еще песню даже не выбрали?» А я такой «А ли там знать?» Играем в «До диез» — это наша тональность была любимая. Сетка, как у «Дэкьюа» в «Колыбельной», например. А стиль такой. И я начал фигачить по басу под Стрэнглерс. Естественно, я не копировал их игру. Я играл так, как если бы они играли эту песню в моем представлении. А после второго куплета вставим соло басовое. Горшок так офигел от моего напора, что согласился сразу и на все. А я и вправду был очень убедителен. Кто предложил именно эту песню, я уже не помню, но разобрали мы ее менее чем за полчаса и строго по моей схеме. И даже соло басовое я придумал сходу, то есть вообще не думая. Там, впрочем, не так сложно, а в основном ощущения передаются. Была еще пара веселых историй с концерта, для которого все это делалось. Но я лучше тебе об этом в главе про концерт расскажу. Ок? за <музыка> собой, Пятое. Гражданская оборона. Насрать на мое лицо. О, что сказать тебе про ГО. Патриархии, можно сказать, и все такое. И самое обидное, мало кем понятые, хотя и народно любимые. Они в смысле группа. Ну и Егор, лично, конечно. Уже много позже, можно сказать, в наше время я очень подружился с Наташей Чумаковой, совершенно потрясающей девушкой, женой Егора и бас-гитаристкой ГО. Кстати, бас у нее, как и у меня, тоже Бейкер, И она мне многое объяснила про музыку ГО. И я стал совершенно по-другому к музыке группы относиться. И даже снова переслушал некоторые вещи. То есть я всегда думал, что хреновый звук у ГО — это такая фишка. А оказывается, они это спецом делали. Такая кислотная концепция. А я ее просто не понимал из-за необразованности. Но возвращаемся к песне. По-моему, мы ее хорошо сыграли. По крайней мере, значительно веселее, чем в оригинале. Шестая. Наив. Я устал. Тут все просто. Наши Brothers in Arms из группы Наив попросили спеть их песню. Да, мы и спели. Опять-таки, не хуже, чем в оригинале. Имхо. Седьмая. New Model Army. Vagabonds. Тут все проще и сложнее. Точнее, сложнее и проще. Песню эту, как я уже тебе рассказывал в предыдущей книге, мы с Горшком знали очень давно. Но, как я тебе рассказывал в этой книге, играть чужие — это как бы не камельфо. А тут Горшок приносит песню и говорит, давайте ее делать. Ну, то да все, нормально выходит, не хуже, чем в оригинале, а, по-моему, даже и лучше. Кстати, я до сих пор искренне недоумеваю, Зачем мои бывшие коллеги взяли себе как название песню с заимствованной музыкой? Восьмая. «Бременские музыканты. Песня друзей». Если честно, то эту песню мы даже не воспринимали как кавер. Настолько она с детства любимая, знакомая и родная, что как-то даже и странно, что она написана о ком-то другом. Помню только, что когда мы ее придумали, у нас еще Гриша на басу играл, но он никак не мог сыграть басовый ход в начале, который я придумал. И поэтому на концертах я снимал гитару и играл эту песню на басу за него, а потом и вообще забрал себе бас. Но Не будем отвлекаться. Поехали дальше.